Эпилог. Зал окутывал легкий полумрак. Горела лишь подсветка, окружающая картины и свитки, которые висели вдоль стен. Со всех сторон разливались тихие звуки цитры Кото, и стоило сделать шаг внутрь, как казалось, что погружаешься в туманную дымку. Люди прибывали на выставку, разбредаясь по залам, а Эри стояла в стороне, одетая в светло-голубое кимоно с цветочной вышивкой по подолу и сжимала в руках маленький сложенный веер. Видеть на лицах зрителей потрясение и восторг было лучшей наградой для художника. Но все же сейчас она думала совсем не об оценке критиков, а о том, что совсем скоро сюда прибудут ее личные гости. Те, кто приложил руку к созданию выставки под названием «Путешествие в страну Тростниковых равнин». Чтобы скоротать время, она решила еще раз пройтись по залу. Все начиналось с небольших картин тушью и водой, на которых изображались вещи, что когда-то мимолетно попались ей на глаза. Бутон камелии в колодце, два карпа в пруду, от которых по воде расходятся круги, распустившаяся ветвь сакуры на фоне крыши традиционного дома, улитка, ползущая вверх по столбу ворот торий. Чуть дальше располагались свитки с пейзажами ямато моря и леса сотни духов. Друг за другом шли картины, где горы обрамляло море, где виднелись молельни, украшенные бумажными лентами, и где каменные лисы в платочках, сидели на постаментах. Здесь же были и фестивальная улочка с людьми, одетыми в маске Йокаев, и вид на аллею с фонарями, ведущую в сад господина-призрака, и глухая лесная чаща, в глубине которой стоял чайный домик. Отдельно от остальных работ висело изображение пещеры и небольшого озера с распустившимися по берегу божественными цветами. Эри улыбнулась, оглядывая освещенные яркими лампами свитки, каждый из которых хранил дорогие ей воспоминания. Еще дальше начинались портреты, выполненные в той же технике, что и остальные картины. Мимолетные черты. Ускользающая красота, которая порой скрыта от глаз, но которую удавалось передать лишь одним черным цветом туши. На почетном месте висел портрет Амаонны, сидящий на прозрачном троне в окружении ветвей, усыпанных цветами. После нее в ряд расположились Кеттеру, чье лицо было наполовину заслонено соломенной шляпой, Хару сосредоточен рисующий защитные талисманы, господин Кимура, держащий в руках очищающий жезл, и Юкио. Он стоял под дождем из кленовых листьев, а его лицо скрывалось под маской. Эри любила эту картину, и от взгляда на нее в груди разлилось теплое чувство. В тот момент, когда она впервые увидела прекрасного господина, одетого в темное кимоно, художница и представить себе не могла, что он окажется любовью всей ее жизни. Улыбка не сходила с лица, и Эри поспешила пройти в конец зала, где находилась последняя работа, которую она закончила совсем недавно. Бумажная ширма, изображающая один день из жизни святилища Ямато-мори. Загнутые к небу крыши возвышались над лесом, перед залом для молитв подметала двор Мико, солнце заходило за холм, священник, стоя на лестнице, общался с прихожанами, а за воротами ториями Пряталась белая лиса. Для тех, кто мог долго стоять и рассматривать сюжет, открылись бы неожиданные детали, спрятанные прямо на виду. Эри довольно кивнула, еще раз окидывая ширму взглядом. Выражать на бумаге свои чувства и писать картины, рождающиеся из самого сердца. Вот о чем она всегда мечтала. Кто-то ее окликнул. В зал вошли мама и Харука, одетые в кимоно и выглядевшие до нелепости счастливыми. Они помахали Эри, и художница направилась к выходу, приветствуя гостей. «Спасибо, что пришли!» «Выглядит потрясающе!» Воскликнула женщина, обнимая дочь и с восторгом оглядывая выставку. «Даже поверить не могу, что это все твоя работа!» С тех пор, как душа полностью вернулась к маме, а долги отца были погашены с помощью Канзаси богини Иннери, жизнь семьи окончательно наладилась. Старшая госпожа Цубаки, Больше не выглядела разбитой и улыбалась гораздо чаще. А Эри теперь могла творить, не думая ни о чем другом. «Я же говорил, когда ты берешь в руки кисть, рождается магия», — сказал Хару, не скрывая восхищения. «Поздравляю с твоей первой выставкой. Ты всегда выдаешь что-то подобное», — рассмеялась Эри, ведя дорогих гостей к началу осмотра. «В младшей школе на уроке рисования ты тоже вставал на стул» и кричал, что мои рисунки заслуживают самой высокой оценки. Они и правда были слишком хороши для младшеклассницы. «А теперь они стали настоящими произведениями искусства», прошептала мама, разглядывая первые картины. «Когда пишешь кистью, ты рассказываешь историю, и такая искренность достигает зрителей. Действительно выглядит как магия». Эри заметила, что мама прошла вперед, утирая уголки глаз платком, И впервые на ее памяти это были счастливые слезы. «Она тобой очень гордится», — произнес Хару, слегка потрепав художницу по голове. «И я горжусь моей младшей сестрёнкой». «Младшей сестренкой. младшей сестренкой, значит Эри ущипнула друга за щеку и, взяв его за запястье, провела в центр зала колея с портретами. Увидев себя на одной из картин, Харука замер и подошёл ближе, разглядывая человека, изображенного на свитке. «Не думал, что получится так хорошо». «Ты здесь похож на священника. Прямо не отличить». хорох макнул и повернулся к Эри с таким напряженным видом, словно еле держался, чтобы не рассказать о чем-то очень важном. «Выкладывай», — закатила глаза художница. «Мы не виделись всего ничего. А у тебя уже грандиозные новости?» «Знаешь, возможно, твои картины до сих пор обладают магическими свойствами». «О чем ты?» В университете Коку Гакуин узнали обо мне и моей работе в святилище Ямато-Море. Вчера они прислали официальное приглашение. Пройти подготовку в качестве каннуси. Как ты и сказала, кажется, я на самом деле стану священником. Я знала, что в современном мире искусство магии Аммёда было не в почете И почти не развивалось. Но служителям святилищ дозволялось прибегать к некоторым практикам, которые использовали Аммёдзи. Звучит чудесно улыбнулась она. «Будешь носить ту милую высокую шапку и помогать людям, как и хотел». «Да, я чувствую, что это мой путь — идти по стопам великого предка. Тем более, что у Канусики муры нет наследника, и недавно он спрашивал у меня, не хочу ли я стать его преемником. Возможно, когда-нибудь я смогу возродить святилище ямато -море и сделать его вновь знаменитым». «Значит, снова переезжаешь в Токио?» Хару кивнул, но не успели они продолжить разговор, как зал окутала аура, от которой по спине пополз холодок. Лампы на стенах замигали, словно случился неожиданный перебой в электричестве, и показалось, что легкая дымка теперь вправду поползла по полу. «Это твои гости, иди к ним», — проговорил Харука, кланяясь кому-то, кто стоял у входа. «А я присоединюсь к госпоже Цубаке». Хоть Эри потеряла часть способностей Акама, но все же научилась различать ауры самых близких мягко обволакивающая светлая энергия и бурный серый поток, напоминающий ручей во время сильного дождя. Юкио и Амаонна. Обернувшись, художница увидела их, стоящих у дверей во всем своем великолепии. «Цветочек!» — помахала рукой хозяйка леса. «Спасибо, что пришли, но могли бы одеться не так официально», — пробормотала Эри, подходя к Каме и Йокаю, чьи многослойные шелковые кимоно привлекали слишком много внимания. «Мы просто хотели выглядеть подобающе такому важному событию», — отозвался Юкио, улыбаясь краешком губ и не сводя взгляда янтарных глаз с художницы. Они не виделись всего пару недель, но почему-то от проникновенного голоса Кицуны и его внимательного взгляда кровь прилила к лицу. Эри заметила, что сейчас Юкио выглядел несколько иначе. Хвосты и уши скрывала иллюзия, а темные волосы, которые так и не вернули изначальный цвет, стали короче. Теперь они едва ли доходили до плеч и были убраны в аккуратный хвост на затылке. Он выглядел как человек, и все же слишком идеальные черты лица выдавали его божественность. В древности горожане заподозрили бы в нем лисицу оборотни или камень, но сейчас прохожие лишь восхищенно вздыхали, видя столь красивого мужчину. Хотелось поскорее обнять его. «Покажешь мой портрет?» — спросила Амаонна, вырывая Эри из раздумий и хватая ее за руки. «Скажи, я нравлюсь людям!» «Пойдем нам туда!» — вздохнула художница и повела гостей в глубь зала. «Многие зрители действительно подолгу рассматривают твой портрет и спрашивают, кого же я изобразила на нем». Хозяйка леса прошла вдоль стены с картинами и остановилась напротив свитка, с которого смотрела утонченная девушка, слегка касающаяся своего уха рукой. «И вправду я выгляжу красавицей!» прошептала она, и губы Йокая, накрашенные алой помадой, скрывающие мертвенную синеву, растянулись в счастливой улыбке. «Спасибо, что исполнила важную для меня мечту!» Сама Амаонна восхищалась творением Эри. От этого сердце в груди затрепетало, и тут же художница почувствовала, как теплые пальцы Юкио коснулись ее ладони. «Хорошая работа!» прошептал он, наклоняясь Кэрри, едва задевая ее ухо губами. «Спасибо», — выдохнула она, сжимая его руку. Ради этого мгновения стоило жить и стоило преодолевать трудности. Результаты ее трудов вызывали в сердцах людей, Йокаев и даже божеств ответные чувства. А другого ей не нужно было. Увидев портрет Кэтеру, Юкио и амаонна переглянулись. Еще какое-то время... Никто из них ничего не говорил, но вскоре Китсуны прервал молчание. «Мы еще не успели тебе рассказать, но несколько дней назад старик Кимура нашел на пороге святилища малыша Тануки». «Это наш Кэтеру?» — Эри схватилась второй рукой за рукав Юкио. «Он вернулся? Он еще совсем мал и совершенно ничего не помнит. Но, похоже, его желание вернуться к нам было столь сильным, что он сразу смог переродиться», — ответила хозяйка леса, разглядывая портрет юноши-оборотня и мечтательно вздыхая. «Интересно, который вырастет таким же красивым?» А «Амеонна!» — голос Юкио прозвучал так строго, словно Кицуна защищал своего родного сына. «Успокойся ты!» — усмехнулась повелительница дождя и чинно прошествовала к концу выставки. «Я ничего ему не сделаю, тем более, что он меня даже не помнит». «Расти его ты, а я лишь буду иногда его навещать». Не находилось подходящих слов, чтобы описать, каким тяжелым бременем лежала на душе Эри смерть Кэтеру. Тануки был ее другом, и он не заслуживал такой участи. Но теперь, узнав о его возвращении, художница почувствовала, что снова могла свободно дышать. Прикрыв глаза, она прошептала. «Я так рада». Чуть позже, стоя на веранде выставочного зала, Откуда открывался вид на шумный и суетливый Токио, Эри нашла взглядом алые Тории, которые выглядывали из-за бетонных зданий. Они смотрелись удивительно гармонично среди городских построек и хоть и ненадолго, но приносили ощущение умиротворения. «Так хорошо», — выдохнула Эри, наслаждаясь свежим ветром, касающимся лица. «Словно частичка дома». Лучи вечернего солнца пробились сквозь облака и осветили Тории. Богиня Инори вернула мне возможность перемещаться между святилищами. Заговорил Юкио, опираясь спиной оперила веранды. «Если захочешь, я в любое время смогу перенести тебя домой». Его забота делала ее счастливой, и Эри радостно кивнула. «Людям понравилась твоя выставка?» «Да!» Она тоже развернулась, теперь стоя бок о бок с Юкио. «Меня заметили!» «Представляешь, даже поверить не могу!» Я знал, что так будет. Во времена Эдо для женщин было открыто мало путей. Но теперь ты можешь исполнить свою давнюю мечту. Одна знатная семья уже заказала у меня свиток для своего дома. А сенсей говорит, что осенью меня снова готовы пригласить как участника выставки традиционной живописи. Но нужны новые работы. Считаю, что это успех. Юкио улыбнулся, разглядывая сияющее воодушевлением лицо Эри. «И что планируешь делать?» Отправлюсь в путешествие по Японии, не раздумывая ответила она. Хочу посетить старинные храмы и святилища. Думаю, это станет лучшим вдохновением для меня. Поедем вместе? Правда? Ты сможешь поехать со мной? Да. Я покажу тебе места, о которых ты и не подозревала. Там, где миры каев и людей пересекаются, можно отыскать самые незабываемые виды. Глаза Эри загорелись. И она откинула голову назад, отчего ветер растрепал волосы, уложенные в замысловатую прическу. «Тогда давай поедем, как только подойдут к концу дни выставки». В ответ она услышала тихое «Угу», но и этого было вполне достаточно. Поговаривают, что в окрестностях Камакуры, в тех лесах, куда люди стараются не забредать без надобности, одной безлунной ночью видели вереницу блуждающих огней. Призрачные фонари двигались безмолвно, затмевая своим сиянием звездный свет, и текли рекой вдоль заброшенных троп и диких чащ, где могли обитать лишь злобные духи. Но стоило кому-то из смертных последовать за таинственной процессией, как огоньки тут же гасли, исчезая в ночной мгле, а потому никаких доказательств подозрительного явления предоставить не удалось. На следующее утро Как только взошло жаркое летнее солнце, посреди ясного дня полил теплый дождь, расчерчивая небо радугой. Тогда-то и пошла малова о лисьей свадьбе. Говорили, что это местный Кицуна, хранитель ближайших гор и холмов, наконец женился и два дня подряд проводил в лесу лисьи обряды. Жители Камакуры и окрестных деревень сразу вспомнили просветилище Ямато-Мори, и стали приносить к алтарям богини Инори свадебные подношения, чтобы жених и невеста в своей радости не забыли одарить их на будущий год хорошим урожаем и добрыми вестями. Трудно сказать, верил ли кто-то из них на самом деле в существование китсуны и блуждающих огней, но каждый, рассказывая детям очередную легенду о духе Хранителя, предчувствовал что-то хорошее. Со временем слухи утихли, Но на алтарях святилища теперь всегда лежал свежий рис. Но сколько бы прихожане ни пытались застать хозяина ямата море дома, священники всегда отвечали одно и то же. Хозяин с хозяйкой уехали, и вернуться не скоро.